Пока наката отсутствовал, Хасина оглядел квартиру и убедился, что полковник Сандерс к а з а л правду. В ней действительно было все, что нужно для жизни. В ванной, например, от крема для бритья, новых зубных щеток, пластыря, до да ножниц для ногтей. Ну, может, конечно, этими мелочами и секретарь занимался, но уж больно все аккуратно. «Ничего не пропустили», — вслух подумал Хасина. Открыв шкаф, он обнаружил запас нижнего белья и одежды. г а в а й к правда, не нашлось. Только обычные рубашки в клеточку и рубашки пола. Все новое от Томми х и л ф и г е р а Вот тебе и полковник! Такой башковитый на тебе! Никому не обращаясь, пожаловался парень. — Мог бы заметить, что я люблю гавайки. Зимой и то в них хожу. н ну, хоть бы одну положил. Однако делать нечего. Рубаха пропахла потом, пришлось переодеваться. Натянув через голову пола, Хасина убедился, что она сидит на нем, как влитая. Компаньоны направились к берегу моря. Не навали сосновую рощу, перелезли через волнорезы и оказались на песчаном пляже, за которым лежала спокойная гладь Сето-Найкай. Они сели рядом на песок и долго, ни слова не говоря, наблюдали за мелкими волнами, что стелились перед ними, словно простыня, и с легким шумом разбивались о берег. Вдали виднелись несколько островков. Оба они бывали на море нечасто, и сейчас никак не могли на него насмотреться. я х а с и н а с а н подал голос Наката. «Чего?» «Море. Оно замечательное. Правда?» «Ага. Глядишь на него, и как-то весь успокаиваешься». «Интересно, а почему так?» — Ну, скорее всего, потому что оно большое, и там ничего нет. Хасина повел рукой в сторону моря. — А здесь, на каждом углу, то 7.11, то с э Ю, то Патинка, то рекламный щит какой-нибудь ломбард Йосикава. Ну, разве успокоишься? Вот хорошо, когда смотришь, а вокруг ничего. — Наверное. «Может быть...» — Наката на минуту задумался. я х а с и н а с а н «Чего?» «Наката одну вещь хотел спросить. Неожиданную. Можно?» «Ну, давай, чего уж там. А на дне моря что-нибудь есть?» О, «На дне подводный мир. Ну, там разная живность. Рыбы, ракушки, водоросли. Ты в океанариум ходил когда-нибудь?» «Нет, Наката с самого рождения в океанарии не бывал. Наката жил в таком месте, Мацумото называется, а там океанарии не было». Но «Ничего н удивительного. В Мацумото же горы. Какие там океанариумы? Музей грибов еще куда ни шло», — поставил диагноз х а с и н а «Ну, а на дне кого только нет. И почти все дышат кислородом, который в воде, без воздуха могут жить». Не то что мы. Разные твари есть. Красивые, вкусные, попадаются и опасные. Гадости всякой тоже хватает. А вообще трудно объяснить, как там под водой, если человек сам не видел. Совсем другой мир. До глубины солнечный свет почти не достает, а там такие уроды. А, послушай, Наката-сан, давай, если в этот раз все обойдется, съездим с тобой в какой-нибудь океанариум. Я тоже уже давно не был. Знаешь, как интересно? Тут же море. «Может, и найдем что-нибудь в районе Такамацу?» «Да, Наката тоже хочет сходить в океанарий. Обязательно». «А вот еще что, Наката-сан. Что, Хасина-сан, позавчера днем мы с тобой подняли этот булыжник и открыли вход». «Так, открыли. Совершенно верно. А потом Наката заснул. Крепко-крепко. Я вот что хочу знать». «Ну, открыли мы вход. И что? Произошло что-нибудь?» Наката кивнул. «Да». «Думаю, что произошло». «А что именно? Ты пока не знаешь?» Наката решительно покачал головой. «Пока нет». «Так, наверное, это сейчас где-то продолжается». «Точно. Вы правильно говорите». Хасина-сан еще продолжается, и Наката ждет, когда это кончит продолжаться. «А, может, когда это кончится? Все благополучно разрешится!» Наката снова резко тряхнул головой. «Нет, Хасина-сан, Накате это неизвестно. Он делает то, что требуется. А что из этого выйдет, кто знает. Наката же соображает плохо. Ему такие головоломки не разгадать». Он не может сказать, что дальше будет. В любом случае, еще нужно подождать, чтобы все это пришло к какому-нибудь концу. Так ведь? Так. А до этого попадаться полиции нельзя, потому что мы еще должны что-то сделать. Верно, Хасина-сан. н а к а т о в полицию, идти не боится. Как господин губернатор скажет, так он и сделает. Но не сейчас. Да погоди, отец! Оборвал его Хасина. Они послушают твои непонятные истории, а потом возьмут и слепят такие показания, какие им нужны. Сочинят там у себя, что им надо. Ну, типа того, что ты залез в дом с целью ограбления, увидел хозяина, схватил нож и его зарезал. Ну, Сделай, чтобы было просто и ясно. Правда, справедливость, им на это наплевать. Им, чтобы процент раскрываемости повысить, из тебя преступника сделать, расплюнуть. И отправиться на Ката-сан в тюрьму... Или в дурдом с такой охраной, что не сбежишь. д Ай, хрен, редьки не слаще. Будешь сидеть дома до самой смерти. На хорошего адвоката денег у тебя нет. И назначит тебе суд какого-нибудь отстойного защитничка, которому все д о л лампочки. Вот так все и будет, увидишь. Наката в таких сложных делах не разбирается. Вот как полиция работает, уж я-то знаю. Я с ними связываться не хочу, мы как-то характерами не сходимся. — Столько вам со мной забот, Хасина-сан! Хасина глубоко вздохнул. — Знаешь, папаша, поговорку. Кто отраву проглотил, тот и тарелкой не подавится. — А что это значит? — Ну, раз человек отраву съел, он и тарелкой закусить может. — Но ведь тарелки есть нельзя, умереть можно. «Зубы испортить, горло порезать». «Так-то оно так», — задумался Хасина. «Но может случиться, опять придется тарелку есть». «У накаты голова плохо работает, он не понимает. А трава — это другое дело, но тарелка, она же твердая». «Это точно». «Но что-то я тоже запутался. У меня голова тоже не очень. Вообще-то я хочу сказать, что раз уж сюда забрался, значит, и дальше буду тебя защищать». «Ну не мог ты ничего плохого сделать, нельзя тебя здесь бросать, это же предательство будет!» «Спасибо. Наката даже не знает, как вас благодарить. Вы так про Накату сказали. У н а к а т ы еще одна просьба есть. Валяй! Может, нам машина нужна будет?» «Машина? Напрокат? Как это «напрокат»? Наката не понимает». — Нам все равно. Главная машина. Маленькая, большая, все равно. — Ну, это ерунда. Машина — моя специальность. Возьмем, не бойся. Поедем куда-нибудь? — Да, скорее всего. — Знаешь, отец, что, Хасина-сан, с тобой не скучно. Много разного, непонятного, конечно, но мне пока с тобой не надоело. — о Спасибо. Если вы так говорите, на Кате спокойно. Но Хасина-сан... Чего? А надоело это как? По правде сказать не очень понятно. А с тобой что, не бывает такого? Ничего не надоедает? Нет, ни разу не было. Хе, надо же. в о щ е я так и думал.